Он старался в меру возможностей сократить число жертв, но это не всегда удавалось. Неожиданный ожесточенный очаг сопротивления возник на нижней палубе, граничивший со стартовым отсеком. Лишь позже он понял, что там происходило. А сейчас, перекрыв засевшим на нижней палубе все отходы, он предложил сдаться. Ответа не последовало. Пришлось штурмовать и этот отсек. Неверов не мог оставить на корабле неподконтрольные вооруженные группировки – Он знал, что такие группы имеют тенденцию затаиваться на некоторое время, разрастаться и потом вдруг всплывать на поверхность, унося за собой намного больше жизней. Неожиданно корабль содрогнулся от мощного толчка, и на центральном мониторе вспыхнули слова сообщения. «Произведен запуск спасательной шлюпки». «Только этого нам не хватало», — пробормотал Неверов стремительными переключениями вызовов различных отсеков, пытаясь найти Карлса. Наконец тот отозвался. Сколько времени вам надо, чтобы пробиться к рубке? Если атаковать в том же замедленном темпе, который был задан с самого начала, понадобится еще часа два. Что происходит на нижней палубе? Что за шлюпка от нас стартовала? Этого я не знаю. Нижнюю палубу контролируют стрелки Асохина. Ладно, я подумаю, что с этим можно сделать. Выходит, помощи ему не дождаться. Когда она подоспеет, будет уже слишком поздно. Надо немедленно что-то предпринять, чтобы не дать отряду Асохина захватить все спасательные шлюпки и создать на планете свою собственную базу. Если Осохину это удастся, и собственная вылазка на планету становится весьма проблематичной. Осохина и его команда быстро поняли, что проигрывают схватку за корабль, и поступили весьма разумно, бросив все силы к шлюпочной палубе, и обеспечив себе контроль над спасательными шлюпками. Главная неприятность заключалась в том, что единственные механизмы, не подчиненные контролю центрального компьютера, находились именно на этой палубе. Спасательные шлюпки всегда должны были оставаться автономными. Таковы требования безопасности. Любой член экипажа, добравшийся до спасательной шлюпки, становился ее полновластным хозяином, независимо от того, что творилось на корабле в этот момент». и все же должен существовать какой-то способ вмешаться в события, происходящие на нижней палубе. Неверов знал, что такой способ существует, но не мог сейчас вспомнить, в чем именно он состоит. А корабль, между тем, вновь содрогнулся от удара реактивной струи. Еще одна спасательная шлюпка стартовала. И тут он, наконец, понял, что нужно делать. Решение было удивительно простым. Любая шлюпка подчинялась находящемуся внутри нее пилоту, И только ему одному. Но это происходило лишь тогда, когда на борту шлюпки этот самый пилот появлялся. До этого события, все механизмы контроля и управления шлюпкой, как и все прочие механизмы на корабле, подчинялись центральному корабельному компьютеру. Как только Неверов вспомнил об этом, дальнейшее уже не составляло труда и заняло не больше минуты. На восьми из одиннадцати корабельных шлюпок все еще не было людей – И Неверов, включив предупредительные сирены, выбросил их в космос одну за другой. Позже, когда обстановка стабилизируется, их можно будет вернуть обратно. Теперь же положение противников стало совершенно безнадежным. Они сами заблокировали себя в стартовом отсеке, из которого единственный незанятый стрелками Неверова выход вел в открытый космос. Люди Асохина начали сдаваться сразу, как только поняли, что последний путь к отступлению отрезан. Примерно через час все было кончено. Неверов разблокировал двери рубки, но лишь когда увидел улыбающихся Карлоса и Ленца, понял, что на самом деле они выиграли это сражение, в котором противник обладал почти четырехкратным численным превосходством. Разоруженных сторонников Асохина заперли в грузовом отсеке, отложив решение их судьбы на потом, а пока что им предстояло разобраться с более насущными проблемами. Больше всего Неверова золновало известие, что на одной из двух стартовавших шлюпок находился сам Асохин. В дальнейшем этот факт мог стать источником многих неприятностей для их колонии, и, посоветовавшись с Ленцем, он направил след за беглецами одну из дрейфовавших в космосе пустых шлюпок. Карлос отнесся к этой затее Неверова весьма скептически. Что, собственно, ты собираешься делать в том случае, если даже обнаружишь место их посадки? Они ведь не останутся там долго, а на борту спасательных шлюпок нет никакого оружия. Только бы их найти. Еще не слишком поздно. Возможно, мы заметим след их тормозных двигателей. А что касается оружия, сама шлюпка может стать таким оружием. Знаешь, что произойдет, если она с выключенными тормозными двигателями врежется в тело планеты? Если им удастся закрепиться на Исканте, нас ждут большие неприятности. У нас слишком мало сил, чтобы обеспечить безопасность на большой территории. Исканта. Это что за имя? Так решил назвать планету Штурман. Он ее открыл, и это его право. На двух шлюпках не могло меститься слишком много народу. Как показывают пленные, их там не больше десяти человек. Для начала и этого достаточно. Потом они завербуют или попросту заставят войти в их ряды новых людей». В любом случае, на планете у нас будет достаточно своих проблем, и отряд Асохина нам там совсем ни к чему. Смотрите, на левом мониторе, кажется, появился след. Теперь и Неверов его увидел. Видеомониторы шлюпки, которую он направил к планете, показывали ее диск с расстояния примерно тысячи километров. Облака, сгустившиеся в атмосфере, не давали возможности рассмотреть поверхность Исканты. Но дымный шлейф тормозных двигателей Асохинских шлюпок – Висел над облаками и был виден совершенно отчетливо.